Маргарита, всхлипывая, пошла узнать, готовы ли лошади, а Камилла в который раз поделилась дремучести людских умов и страхом перед суевериями. Конечно, она верила, что запеченная кровь лягушки способна отвратить земные неприятности. Но не нелепостью ли было утверждать, что человек может быть оборотнем и по желанию превращаться в хищного волка? По чести сказать, Камила и сама была не против почувствовать за спиной крылья или на время стать рыбёшкой. Впрочем, отринула Камила неуместные мечтания. Главное — это быть в согласии сама с собой, а остальное пустое. Она и не подумала, что Маргарита заведомо решила её запугать. Судя по дрожащим рукам и беспокойству в глазах служанка верила во все те страхи, от которых она беспрестанно замирала, не рискуя повернуть голову, чтобы не увидеть за спиной что-то ужасное. Камилла подозревала другое. Раз все в замке так настроены против визита в монастырь святой Изабеллы, значит, именно там может находиться тайна отравителя. А в том, что к внезапному недугу дядюшки кто-то и вовсе не из полустороннего мира приложил руку, Камила не сомневалась. Она знала толк в ядах и умела различать признаки воздействия той или другой отравы. Вот и теперь достаточно было беглых расспросов, и одного взгляда на распростёртое на постели тело, как Камила твёрдо решила доискаться того, кто помог дяде обрести благословенный приют на небесах. А насколько Камила была наслышана о жизнелюбии Дона Бальсара, он вряд ли сам заторопился к тому приюту. «Значит, монастырь!» Поискав глазами, Камила обнаружила свой плащ, брошенный небрежно на спинку кресла. Через секунду она уже внизу стягивала тесемки у ворота плаща, командуя Маргаритой и Михаэлем. «Несите осторожнее!» И берегите отступца тут выщерблная ступенька конечно в четвером был бы сподручнее но сколько ни три звонила в колокольчик камила какой бы дверь не распахивала в замке не осталось даже самой дряхлой старухи. слуги точно опасаясь стихийного бедствия в единочасии покинули замок даже новый госпоже не сказавший Лишь у Маргариты не хватило совести оставить юную госпожу наедине с полутрупом. Да Михаэлю стал жаль, светлосую Донну, полагавшую себя тут хозяйкой и с воскомерным видом, рассуждавшую о вещах, о которых, по мнению Михаэля, она и представления не имела. Дон Бальсар, завёрнутый в одеяло и укутанный до самого подбородка, наконец был погружен в повозку, из которой предусмотрительно сняли поперечные доски, служившие скамьей. Ехали шагом. Лошади, придерживаемые Михаэлем, чуть плелись. По обе стороны дороги темной массой шушукался и перекликался голосами ночных птиц лес. Даже храбрая камила зябко ежилась, поводя плечами. А Маргарита, скорчившись рядом с телом Дона Бальсара, лишь истово молилась, спрятав лицо в ладони. Камилле сколько раз хотелось отдёрнуть девушку. Уж слишком были напряжены нервы, но она сдерживалась. Маргарите в последние часы тоже досталось. Ссадины от ногтей и розиты хоть уже не кровоточили, но прочертили на лице смуглянки пунцовый пунктир. Да и по чести Камилла была благодарна девушке, что та не оставила её. Представить себе только что эти, подползающие к дороге и стелющие со следом шорохи, пришлось бы терпеть в одиночестве или вместе с неподвижно замершей спиной Михаэля. От этой мысли сердце застучало в груди, норовя выпрыгнуть. «Да что это я, словно дремучая старуха!» сердилась на себя Камила. Но звуки погони не отставали, даже приблизились. Тут вот уже даже различимые выкрики, грубый голос окликнул собаку. Камилла вгляделась и вздохнула с облегчением. По той же дороге, ведущей к монастырю, неслись с вскач пятеро всадников. Рядом расстилались на землей гончие, знакомый вид охоты. — Кто это, Михаэль? — тронула Камилла парня за плечо. Тот ответил, не оборачиваясь. Герцог Сантес со свитой. Его владение неподалеку от владений барона. И каждый раз, отправляясь на охоту, сеньор останавливается в монастыре святой Забайлы. Всадники меж тем настигали повозку. Михаэль придержал лошадей, уступая дорогу. Камила бросила взгляд в сторону удаляющейся кавалькады. Однако сеньор герцог нелюбезен и даже нелюбопытен, Даже не остановился. «Еще как любопытен, особенно до женского пола, забывшись от прошлых успехов у Рози», — возразил Михаил. Камила не показалась ему недоступной, и он не выискивал слова для ответа. «Он любопытен, когда трезв. Но это случается лишь по утрам». — А к вечеру, а тем паче ночью, знатный сеньор не разглядит и разъярённого быка в шаге от себя. — А ты, я смотрю, не слишком высокого мнения о знатных господах, — рассмеялась Камила. Её сердце успокоилось, страхи улетучились. Тем более за поворотом открылся подвесной мост, ведущий к воротам монастыря святой Изабеллы. Камила выслушала всё, что сочла нужным в течение Полутора часов изложить мать-настоятельница. Наконец она получила позволение покинуть часовню. Молодая вдова с облегчением прикрыла за собой дверь зала, вдохнув терпки ночной воздух после пропавшего воском и затклости помещений И помните, донна Камилла, молитесь! А Батиса кинула в плечи Камилле последний камень, а зашлёпнулся, не долетев. — Наставления монахини выветрились из головы Камилы, как только она переступила порог. Ее заботило другое. Как только повозка въехала во внутренний двор монастыря, Маргарита до крови прокусила губу и невольно прижалась к Камиле, тыча пальцем в одной из серо-голубых одеяний. — Рози! Это же сбежавшая Рози! Но была остановлена суровой отповедью матери настоятельницы. Грешно кричать на освященный Господом Святой земле монастыря. Но это же воровка Рози! Она обокрала Дона Бальсара, пыталась толковать Маргарита, однако не отпускала плащ Камилы, в который вцепилась обеими руками. «Тут нет воровок, тут нет ни правых и правых», — ханжески процедила Батиса. «Тут нет и сеньориты Розиты!» — она покаялась, и Всевышний простил ее». Но я вижу недоверие на ваших лицах. Формулировка была чересчур мягкой. Михаэль презрительно кривился, Маргарита таращила на Розе выпученные глаза, и даже камилла мазнула Розиту взглядом. Розита прошла обряд посвящения, скупо поджала губы Аббатиса. И теперь сестра Анна свободна от грехов, которые совершала дон Розита, добавила она без безгельцону. «Ну, ларец!» — заикнулась простодушная Маргарита. Камилла, понимая, что сейчас не место и не время для расследований одернула прислужницу. «Потом, все потом!» — процедила она сквозь зубы, пересекая двор следом за процессией. Монахини, окружив импровизированные носилки из одеял, горевали и всплескивали руками над Доном Бальсаром. Проходя мимо новоявленной сестры Анны, Камила еще раз покосилась на разиту Да, безусловно, кого-то ей напоминала Но кого? Этого не могла припомнить Камила. Хотя казалось, лицо и фигура, проступавшие округлостями даже сквозь бесформенное одеяние монахини, были знакомы ей мучительно, вплоть до манеры в знак недовольства выпячивать нижнюю губу. Камила задумалась и тотчас вспомнила пухлые нижние губа из молодой луны превратилась в полмесяца. «Ну, конечно!» — ахнула про себя Камила. «Служанка Дона Бальсара, эта певичка очень похожа на меня». Загадок становилось все больше. Но теперь в событиях прослеживалась некоторая закономерность и последовательность, и ответы на эти догадки, хотя бы... На часть их были, бесспорно, у сестры Анны. Задумчивая Камила поднялась по лестнице, вступила в холл, гадая, где среди путаницы монастырского замка искать келью розиты, как ее дернули за рукав. «Скорее!» Молоденькая монашенка, умоляющая одной рукой, махала куда-то в сторону, а другой тащила упирающуюся Камилу, стоя было довольно проповедей. «Ваш дядя при смерти!» «Вообще-то», — помедлила Камила, — «думаю, стоит ли говорить монахини что известие запоздало, дядя при смерти уже который день». Но ее сомнение прервала вторая фраза, — «и он отказывается от исповеди, пока не увидит вас». Камила заспешила, следом за провожатой. Она могла позволить отойти в лучший мир несчастному. Но оставить дядюшку, который пришел в сознание, среди благостных хламит обитателей монастыря Камилу сочла нечестным, не стоило добавлять Дону Бальсару дополнительные страдания. В помещении, где сестра-настоятельница приказала поместить умирающего, было жарко натоплено и горело из десяток факелов, создававших иллюзию праздничной иллюминации. Дон Бальсар лежал на возвышении, под красно-багровым балдахином, и тяжело дышал. Время от времени открывая глаза и тут же зажмуриваясь. Вокруг постели, преклонив колени, заунывно причитали монахини. Камила чуть задержалась на пороге. Сомнений не оставалось. Среди покрытых голов она ясно различила седую мужскую шевелюру огромные детина, пухлые и круглый, Взывал ко Всевышнему громче и противнее остальных. Рядом с ним, желто-пергаментным островком, Светилась чья-то лысина. Опущенный подбородок не позволял рассмотреть черты лица. — А монашки — это довольно свободное житье. Камила обогнула молящихся, Чуть не наступив на чью-то полу и не споткнувшись. Больше всего и хотелось остановить этот балаган. Но не пристало знатной сеньоре, родственницы барона Бальсара, пинками под зад разгонять молящихся. Хотя, — подумала Камила, — дядюшка бесспорно был бы доволен. Сколь мало не знала Камила о своем дальнем родственнике, однако слухи о его ярой нелюбви к духовенству волнами расходились по Таледо, достигая даже дальних провинций. Прошу простить невольность, но я счел своим долгом выразить вам мои соболезнования. Шепот щекотал уха. Камилла повернула голову. А вот и дьявол. Появилась ехидная мысль, несмотря на неприличествующие ее появлению случай Но у Камиллы часто мысли жили отдельно от добрых намерений. А явившийся за спиной рыцарь и впрямь представлял зрелище не самое строгое. Герцог Сантос, рыжие кудряшки, бестолково окружавшие тыквообразный череп, стрепенулись. Камила отвернулась. Отчасти, чтобы показать у постели умирающего не лучшее место для того, чтобы рядом с ней заводить знакомство. Отчасти, потому что, поглядя она, еще секунду... На пустые, глубоко посаженные глаза и короткий нос, усеянные россыпи веснушек она никак бы не выдержала, чтобы не расхохотаться в лицо Дону Сантосу. Представьте себе еще штрихи к портрету. Тоненькие ручки, длинные по сравнению с кривыми ногами тело и приваренные к лицу неприходящие выражение напыщенности. И вы поймете, Камиле пришлось приложить немало усилий, чтобы выглядеть серьезно. Так минута за минутой текло время. Монахи молились, дядя сопел, за спиной пыжился сеньор Сантос, а Камилле не терпелось узнать, где розита -то. С того момента, как они видели ее во дворе, Рози, сестра Анна, не показывалась. Камилла, у которой от долгого стояния начинали ныть ноги под коленками, Присела в услужливо стоящие неподалеку кресла и подумала с ужасом, «А что, если они будут молиться и весь следующий день мне тут так и торчать?» «Тогда уж лучше превратиться в статую. Не будешь, по крайней мере, испытывать ни голода, ни жажды, ни желания самой прикончить дядюшку, который, возможно, и вовсе раздумал помирать». И в самом деле сеньор Бальсар выглядел лучше. Синюшная сменила слабым румянцем, дыхание выровнялось, но был обманчивый мираж, в котором жизнь и смерть иногда морочат близких умирающего. Лишь коротенькая передышка жизни перед смертью, чтобы крепче привязаться к жизни и почувствовать, что теряешь, оставляя этот мир. Но Дон Бальцар на уловку не поддался, внезапно открыл глаза и вперил взгляд в лицо Камилы «А вот и ты!» — прохрипел он. Звуки вырывались из горла со свистом, а словах, о их значении порой приходилось догадываться, но Дон Бальсар тратил последние силы, чтобы высказаться до конца. Говорил в изнеможении, весь покрытый потом, умолкал и снова насиловал себя, пока не закончил. Но хотя Дон Бальсар был в полном сознании, Камила мало что поняла из его сбивчивых признаний, уверений, что он всегда раскаивался в содеянном и требований выполнить волю покойной сеньоры Изабеллы. Внезапно состояние Дона Бальсара, если можно делать различия, учитывая плачевное состояние его организма, резко ухудшилось, Тело изогнулось дугой под немыслимым углом, Пальцы жадно вцепились в ткань простыней. Глаза, налитые кровью, отражали все тот же смертный ужас. Выражение, так потрясшее Камилу, вновь обезобразило черты старика. «Опять! Снова это сеньора!» — хриплый шепот умирающего, Ледяным дыханием прошелся над собравшимися. «Камилла!» Дон Бальсар ухватился за протянутую руку. Ничего больше, чтобы облегчить страдания дальнего родственника, Камилы сделать не могла. Но и эта милость подействовала на Дона Бальсара умиротворяюще. Он откинулся на подушке. «Я доверяю тебе, ларец святой Изабеллы!» — шевельнулись губы. «Храни его до тех пор, пока сама Изабелла не скажет, как им распорядиться». Камила успокаивающе погладила распухшую руку дяди. Стоило ли говорить, что вместе с исчезновением Розиты из спальни Дона Бальсара исчез ларец? Хотя Камила сомневалась, был ли он, и не плот таинственный завет давно заведомо умершие женщины, не выдумка больного мозга эта дама в голубом? Вслед за тем началась агония. Она могла убить старика в несколько минут, могла продолжаться часами, когда каждый новый приступ мучитель не предыдущего. «Ларец! Где ларец?» — заметался старик. Гримаса исказила черты лица. Видимо, боли, отпустившие Дона Бальсара в последние часы, возобновились. Но старик оказался крепче, чем боль. Он еще раз приподнялся. При виде коленопреклонённой рядом с его постелью Камилы дьявольская радость осветила умирающего. «А, кроткая овечка! Камилла! Камилла! Я тут, я слушаю, барон! Отныне тебе предстоит хранить святую реликвию рода бальсаров, фамильную реликвию, которая наше семейство оберегало много десятилетий. Береги, ларец!» Мощи Иоанна Крестителя до тех пор, пока святая Изабелла не явится и не распорядится, как надлежит распорядиться сокровищем, хранить ли, как прежде хранил ларец, сеньора Изабелла, или передать реликвию монастырю? камила высвободила пальцы из ладони Донабальсара, с минуту смотрела в полузакрытый карий глаз, остановившийся на чем-то невидимом для других. — Кончено. Камила поднялась с колен и отошла от постели. Монахи оттеснили ее от старика. Кто-то осторожно обнял за плечи. — Уйдемте. сеньор сантес мягко, но настойчиво подталкивал камиллу к двери. Она сама делилась собственным чувством. Она ведь почти не знала Дона Бальсара. Ничуть не была опечалена смертью дряхлого и безобразного старикана, а вот подиешь ты, он умер и грустно, словно потеряла друга. Камила позволила Дону Сантосу вывести себя из покоев, но дальнейшее общество сеньора ей было нежелательно. Спасибо, что не оставили меня в трудную минуту. Попыталась Камила отделаться любезностью от не отстававшего от нее ни на шаг непрошенного спутника. «Что вы, Донна камила Лицо знатного сеньора сияло собачьей преданностью и готовностью в любую минуту лизнуть Камилле пятку. «А теперь...» — решительно отрезала камила «Я буду вам благодарна, если вы позволите мне побыть одной». «Да-да...» Дон Сантец потупился и отступил к стене. «Я понимаю, утрату родного человека трудно пережить, но все же позвольте надеять, что я вас еще увижу до того, как вы покинете монастырь». «А что наши гости выказывала такие намерения?» Камила и Дон Сантец одновременно оглянулись. К ним, подметая длинным подолом монашеского одеяния пол, неспешно приближалась мать-настоятельница». Она даже сочла необходимым потрепать Камилу по подбородку. Камила чуть было не дернула головой, но сдержалась. А ведь единственное, с чего мне хочется, когда я вижу таких старых дев, которые позволяют цапать мое лицо своими лапами, так это сразу укусить. Все взыграло в донни Камиле. Но кусаться она не стала, ограничившись желчным. «А что вы собирались меня задержать?» «Упаси Бог! Но ведь, как мне известно, в замок барона вы тоже не можете вернуться, слуги вас покинули!» И, не сумев надежно спрятать насмешку, сверкнула взглядом сквозь полуприкрытые ресницы. «А ты не такая тихоня!» Заметила про себя Камила, по-новому приглядываясь к матери-настоятельнице и тряхнула собранными на затылке локонами. «Я и мои слуги, и вы, надеюсь, позаботьтесь о них!» Благодарна за оказанное нам гостеприимство. Посмелюсь стеснить вас еще, если позволите, на несколько дней. Я вернулась. Внезапно выступил вперед дон Сантос, и я тоже присоединяюсь к просьбе сеньоры. Не позволите ли мне тут немножко пожить? Но позвольте. Мужчина в женском монастыре начала обломать настоятельницу, — на под неприкрытые хидным взглядом герцога сникла, обмякла и уж не казалась такой величественной. Камиле даже показалось, что мать-настоятельница даже в росте убавила и едва достает камиль до подбородка. — Хорошо, — пожухла Баттиса, — тем более что в округе пошаливают разбойники, а с такими воинами, как сеньор-герцог и его рыцари, мы все будем спать спокойнее чуддно твои дела господи размышляла камила пока ей показывали отведенную комнату неожиданное приглашение настоятельницы ничуть не нарушало если не способствовало планам камилы и где размышляла женщина где розе может прятать ларец?» но три волнения требовали разрядки «Да и искать того, кто хочет от тебя спрятаться среди многочисленных монастырских построек. Нет, увольте!» Камилла кликнула Маргариту, которую поместили в коморке, соединявшейся с комнатой новой госпожи коротким коридором, «умыться и спать». Она с удовольствием отметила, что ее новая горничная расторопно и умеяла. Казалось, петли узлы развязывались сами — А даже если бы вместо взбитой постели сеньору Камилу уложили на жесткие опилки, она и тогда бы уснула мгновенно. В эту ночь ни сновидения, ни призраки сон знатной дамы не тревожили. Некоторым из бывших обитателей замка спалось отнюдь не так сладко. Михаэль, отговорившись тем, что в помещении его невыносимо кусают блохи, устроился во дворе... И до полуночей глаза, стараясь не уснуть. Время от времени он из-под повозки следил, как через монастырский двор снуют монахини. Обилие гостей и покойник в одной из кельй. В размеренном бытии монахинь даже такие события, развлечения. Девушки и женщины постарше, не подозревая присутствием Михаэля, Время от времени специально останавливались у повозки, чтобы перебросить с поры фраз или уточнить собственные впечатления. «А правда», — шептала одна другой, — «что сеньора Бальсара раздула, как винную бочку». Пугливо оглядываясь и в то же время сгорая от любопытства, шептала та, которую в келью к собравшимся у постели дона Бальсара не допустили, другой, которая сподобилась видеть все подробности. «Вот и еще...» Фыркала счастливая обладательница сведений. Лишь руки до да ноги, да еще, пожалуй, живот, он точно как барабан. — Как барабан! — ахала подруга. Монахини гуськом и благочестиво опустив глаза, семенили дальше. Но та птичка, на которую Михаэль под повозкой готовил селок, все не показывалось. И лишь когда он чуть не заснул, что-то знакомое в мелькнувшем облике заставило его согнать дрему. Ошибиться было сложно. У стены, крадучись и прижимаясь к стене, ужом скользила именно Рози. «Рози, Рози-то!» — прошипел ей вслед Михаэль. Рози дрогнула и окаменела. Но, рассмотрев Михаэля, тут же кинулась к нему, тропясь сказать, «Правая аллея, иди до конца, там я буду ждать!» И растворилась... В одном из строений приоткрылась дверь, и на выложенной плитами двор упала полоска тусклого света.